248 Респонси Шэлот учивот Еврейское право основано на Торе и ее интерпретациях в Талмуде. И евреи, опираясь только на Тору и Талмуд, не всегда найдут ответ на многие вопросы, выдвигаемые современной жизнью. Например, можно ли управлять автомобилем в субботу, когда был изобретен этот ав автомобиль? И этот вопрос возник, ортодоксальные раввины единогласно запретили пользоваться им в субботу. Хотя в Торе ничего не говорится об автомобиле. Пользование машиной предполагает включение мотора с помощью искры, что нарушает запрет Торы зажигать огонь в субботу. Шмот 35.3 Справочные пособие где содержатся подобные задаваемые раввинам вопросы и ответы на них, Называются на иврите «Шелот у Чувот» – «Вопросы и ответы». Кроме еврейских учителей, мало кто знаком с этим обширным пластом литературы, насчитывающим тысячи томов. Университет Бар-Илан в израиля разработал компьютерную справочную программу, объединяющую все основные работы этого жанра, чтобы раввин, который просят дать заключение, мог опереться на прецеденты по той или иной проблеме. Все три главных иудейских течения имеют ученых, составляющих справки для их приверженцев. Однако вопросы, возникающие в этих трех направлениях, обычно разные. Тем более это касается ответов. Так как ортодоксы более других склонны задавать вопросы о еврейском законе, основная часть справочной литературы написана ортодоксальными раввинами. Несколько ортодоксальных периодических изданий публикуют новейшие ответы. Некоторые из возникающих вопросов незначительны. Даже мелкий, например, видный ортодоксальный раввин, составил ответ на вопрос по поводу игры Scrabble, разновидность лото, в субботу. Спрашивающий интересовался, разрешена ли эта игра, если в субботу запрещено делать записи. Раввин решил, что разрешается. Слова, образуемые посредством предвижения блоков, не квалифицируются как написанные. Но в конце он предупредил, чтобы игроки не записывали счет, играя в субботу. Многие справки касаются гораздо более серьезных проблем. Можно ли беременной женщине сделать аборт, если была высока вероятность рождения ребенка-идиота с болезнью Дауна? Большинство ортодоксальных раввинов отвечают «нет». Так как ортодоксальные раввины не считают болезнь Дауна поводом для аборта, то нет причин и для Некоторые ортодоксальные раввины даже считают, что и женщина, забеременевшая в результате насилия, не может делать аборт. Хотя на меня более глубокое впечатление производит решение рабе-иуды Перльмана XIX век, который писал, что женщины отличаются от матери земли тем, что они обязаны растить помещенное в них помимо их воли семя. Проблемы, затрагиваемые в справочной литературе, столь разнообразны, как и деятельность евреев. Вот несколько примеров. Заранее прошу извинить, что не даю готовых ответов. Может ли еврей владеть ценными бумагами компании, продающей некошерную пищу или занимающейся бизнесом в субботу или другие религиозные праздники? Может ли еврейка, будучи замужем за бесплодным мужчиной, прибегнуть к искусственному оплодотворению? Или это будет нарушением запрета на прелюбодеяние? Должен ли не еврей, обращенный в иудаизм, произносить поминальную молитву Кадиш по своим покойным матери и отцу? Должен ли еврей носить ермолку или кипу на работе Может ли не еврей просить о принятии в иудаизм, если это вызвано только его желанием вступить в брак с еврейкой? Многие вопросы, затрагиваемые справочной литературой, касаются сугубо личных дел, например, взаимоотношений полов. Недавно в журнале я встретил такие вопросы. Может ли женщина ехать в машине по пустынной дороге с мужчиной, с которым не состоит в браке? Разрешено ли мужчине и женщине вдвоем находиться в лифте? Может ли мужчина назначить свидание в уединенном парке? Может ли женщина оставаться наедине со своим доктором, мужского пола, или консультантом, или работодателем? Может ли приемный родитель находиться наедине с приемным ребенком, противоположного пола? Автор статьи Раби Азария Берзина отмечает, что все эти вопросы связаны с применением правила Иуд, запрет мужчине и женщине, не состоявшим в браке, оставаться наедине. Поскольку в ортодоксальном иудаизме нет единой центральной власти, Постановления одних раввинов могут опровергаться указаниями других, как в этой, так и в других общинах. Но в США долго считался признанным авторитетом по еврейским законам покойный рабе Моши Файнштайн. Его решения обычно принимались большинством ортодоксальных раввинов. Консервативные раввины США входят в ассамблею раввинов, имеющую постоянный комитет по еврейскому праву и стандартам, решение подобных проблем. Многие решения комитета явно отклоняются от традиционной практики. Среди их самых известных новшеств – решение 1950 года, разрешающее евреям приезжать в субботу в синагогу на машине. Только немногие из консервативных евреев сегодня знают, что это решение ограничивалось лишь приездом на синагогальную службу. Консервативный иудаизм – не разрешает евреям ездить в другие места в субботу. Причем решения, причиной бы такого решения было чисто социологическое. Все больше евреев переселялись в 40 годы в пригороды. Многие не могли добраться до синагоги пешком. Если бы консервативные раввины запретили им приезжать сюда по субботу на машине, практически все остались бы дома и вовсе не молились бы. А то отправились бы в магазины или на игру в гольф. Их еврейство без посещения синагоги размывалось бы, поэтому езда на машине была разрешена, как меньшее зло. Ортодоксальный равенат осудил решение консерваторов, здраво заметив, среди прочего, что чтобы они поощряли своих евреев вселиться поближе к синагоге. Многие недавние решения консерваторов касаются статуса женщин в иудаизме, и пытаться достичь их равноправия с мужчинами в религиозной жизни. Решение 1955 года позволило женщинам восходить к Торе. Решение 73 года считать женщинам глав... членом Миньяна. В 1983 году решением еврейской теологической семинарии женщинам разрешили становиться раввинами. Во всяком случае, не несогласное с этим меньшинство, консервативных раввинов зафиксировало свои возражения по поводу отклонений от традиционной еврейской практики. В конторах ассамблеи Раввинов имеется много томов с сотнями других вопросов, адресованных Комитету по еврейскому закону и стандартам, а также ответов на них. Однажды Комитет постановил, что синагоги не должны организовывать игру в бинго, азартная разновидность лото, хотя устройство таких игр разрешено американским законам и приносит доход благотворительному фонду синагог. Комитет постановил, что использование помещений синагог для азартных игр нарушает святость синагоги. В реформистском течении справочная литература не играет особой роли, кроме чисто рекомендательной. Некоторые вопросы, адресованные реформистским ученым-правоведом, свидетельствуют об образе мышления резко противоречащим, традиционным. Например, в 1973 году журнал Центральной реформистской конференции американских раминов опубликовал несколько справок по вопросам, можно ли считать законной реформистской общиной и принимать в союз американских иудейских конгрегаций общину, состоящую главным образом из гомосексуалистов. С другой стороны, хотя реформистское движение не считает себя связанным ритуальными установлениями Торы, оно признает обязательным ее этические предписания. Тора говорит о гомосексуализме как о мерзости, указывая тем самым, что это этическое, а не ритуальное нарушение. Ведущие реформистские эксперты по еврейскому праву, например, все покойный Шлома Фрихоф, постановили, что гомосексуальные общины не должны приниматься в союз американских иудейских конгрегаций. Лучше, чтобы ее члены присоединялись к уже существующим общинам. Реформистское движение, добавлял фрихов не должно поощрять собраний гомосексуалистов. Ведь изолировать их в отдельную общину, тем самым облегчить им взаимную доступность, было бы ошибкой. И другие ответы реформистов оспаривают позицию Фрихофа, и сегодня реформистское движение включает и гомосексуальные общины. Много вопросов к реформистским раввинам носят менее спорный характер и похожи на вопросы, задаваемые ортодоксами и консерваторами. Но разница в том, что ответы, в отличие от, от ортодоксов, преимущественно разрешающие. Справочная литература особенно важна для изучающих еврейскую историю. Например, во времена крестоносцев было дано множество ответов на вопрос о статусе евреев, спасших жизнь путем перехода в христианство, но желающих затем вернуться в иудаизм. Следует ли общине принимать их назад, спрашивают люди, и какое наказание, если оно уместно налагать на них. Наличие ответов показывает, что эта практика была широко распространена. Современные ответы в значительной мере касаются проблемы социального положения в современных евреях в примерах о владении ценными бумагами или ношениями кипы на работе. Виден пульс жизни еврейско-американской общины, которая включена в еврейский мир, при этом пытаясь сохранить еврейскую идентичность.